Глава п я т а в ы д о х н и и скажи». «Я не понимаю, как ты это терпела все эти годы?» «Мне не по себе. Было бы лучше, если бы мы вообще не затрагивали эту тему». «Я потеряла тебя тогда, после смерти твоей бабушки. Ты уехала и больше не вернулась», продолжает подруга, выпуская в сторону дым сигарет. «А когда пару лет назад мы встречались в сети, и словом не обмолвилась. На ее красивом лице слезы. Меня души ч у в с т в о вины. «Кать, в с ё нормально, правда». Улыбаюсь, обнимая ее. «Я выжила, я сбежала. Это самое главное. И я пришла к тебе, потому что больше у меня никого нет. И правильно сделала. Но ты должна знать, что, помогая мне, ты ставишь себя под угрозу». Костя — страшный человек. Он очень влиятельный, и он способен испортить жизнь в щелчок пальцев. Катя нахмурилась. «Да мне плевать, кто он. Мы тоже, знаешь ли, не пальцем сделаны. Пусть только попробует сунуться. Руки оттяпаем, пожалеет. И тебя ему не отдам, поняла? Он не должен меня найти. Там мне помогла одна женщина, она не сдаст. Я уверена в ней». Он не знает, где я могу находиться. Я стерла все переписки из соцсетей, выбросила телефон. Родственников у меня нет, я одна на белом свете. Так что он даже не догадывается, где я могу быть. Передвигалась я в основном ночью. п о п ю ш о н кепка. Старалась не попадать на камеры. Но сейчас мне нужна работа. И самое важное — новые документы. Если я попаду в больницу или полицию, меня сдадут. Да кто он у тебя такой? Откуда столько возможностей? Он в ФСБ большой начальник. Но это все ширма. У него бизнес, он убирает с пути людей так легко, словно они пылинки. И ни одна полиция мне не поможет, Кать. Она отвернулась к окну, задумалась. Значит так, с работой и документами я помогу тебе. «Живи пока у меня, сколько тебе угодно. Потом разберемся со всем остальным». На глазах выступили слезы. Я просто не могла поверить. «Кать!» — не смогла договорить, мешал ком в горле. «Заткнись. Я так люблю тебя, Нин». Ее не было минут десять. Я сидела на кухне, а Катя разговаривала из гостиной, как я поняла, со своим шефом. Понятия не имею, где она работает, чем занимается. Поняла, что совершенно ничего не спросила о ней, и от этого стало стыдно. «Все, я договорилась!» Улыбается подруга, заходя в комнату. Она прячет телефон в карман. «Сегодня вечером идем на собеседование, и если понравишься шефу, то завтра приступаешь к обязанностям». «А что за обязанности?» «Я работаю в клубе единоборств». спортивный зал и несколько помещений. Я администратор. В основном стою на ресепшене. Сейчас у нас недобор обслуживающего персонала. Ты будешь ответственной за хозяйскую часть. Будешь стирать и гладить форменные шмотки, раздавать их парням и следить, чтобы в кулере была вода, а в холодильнике — еда. Я была ошарашена. Катя, я благодарна тебе за помощь. Но клуб единоборств? Там ведь много мужчин. Мне кажется, я даже побелела от ужаса. Катя устроилась за стол и взяла мою ладонь в свое. «Не переживай, парни у нас хорошие. Никто тебя трогать не будет, потому что палач подобного не позволит». «Палач?» «Хозяин клуба. Он сам бывший боец, но уже на протяжении десяти лет тренирует и представляет своих парней на боях. Потап Нейман. Я не знала, что сказать». Свою работу я представляла более уединенной. Труд мне не страшен, но вот общество. Не переживай, Нин, ты сегодня в с ё увидишь. Ребята хорошие, мы все как одна семья. А именно семья тебе сейчас и нужна. Я не была уверена в правильности решения. Клянусь, проще сидеть на кассе магазина, обслуживая по сто человек в день. Но идти в клуб, где полно огромных, сильных и опасных мужчин, одна мысль об этом заставляла меня содрогаться. Я была благодарна Кате за помощь, и я ей верила. Подруга сказала, что палач поможет, и с документами тоже. Катя уговаривала меня надеть что-то из ее гардероба, но я отказалась и попросила ее никому не говорить о синяках и ссадинах. Натянув свою водолазку и джинсы, распустила волосы. Так я надеялась скрыть с и н и к и на шее. Катя выглядела отпадно. На ней были коротенькие шорты и топ. Поверх них она набросила кожанку. «Едем на такси. Я собираюсь сегодня выпить». Подруга вручила мне ключи на случай, если я решу раньше покинуть мероприятие. И когда мы уселись в подъехавший экипаж такси, Я была на нервах. «Кстати, помнишь твоего парня с универом?» Катя всё не прекращала рассказывать мне новости о бывших однокашниках. Эти разговоры наводили на меня тоску, потому что я так и не окончила институт. С самого первого дня замужества у меня начался ад. «Калина, в колька!» Воскликнула она радостно, не дождавшись от меня ответа. помню конечно Катя улыбнулась. «Теперь бизнесмен, весь такой деловой, двое деток уже». Было так удивительно. Катя рассказывала о них, а для меня все эти люди будто тени. Я и не помнила половину из них, а всего-то пять лет прошло. «Приехали». Подруга всучила водителю несколько банкнот, и мы вышли на улицу. «Главное, не бойся, держись меня». Катя сжала мою ладонью входа в бар. Она открыла дверь, и мы вошли внутрь. В нос ударил запах солода и картошки фри. Зал был переполнен, практически все столики заняты. Я старалась не думать, не бояться. Хотя, признаюсь, мне было страшно. Но намного ужаснее было остаться без работы. «Котён, привет!» В проходе перед нами возник высокий брюнет. Он притянул к себе подругу, шлёпнув её по попе, за что получил шутливый шлепок по плечу. А потом он перевёл взгляд на меня. «Ой, а кто эта прекрасная нимфа?» Его голодный взгляд прошёлся по моей фигуре. Сердце подскочило к горлу. Я так сильно схватила подругу за руку, что она вздрогнула. — Так, красавчик, тебе не светит, понял? Так что дай пройти. В руках парня был бокал с виски. — Да ладно вам, хорошо же гуляем. Почему бы не провести этот вечер вместе? Стоило мне пройти вперёд, я вдруг почувствовала на себе его руку. Дёрнулась так сильно, что едва не сбила Катю с пути. Парень удивлённо замер, уставившись на меня. — Эй, ты чего такая нервная? Катя осекла его взглядом. «Лука, еще раз! И скажу палачу». «Ой, ой!» Он поднял руку вверх. «Боюсь». Вот только далеко не страх был на его лице. Он улыбался, как чеширский кот. «Ты чего такая злая, котен? Вроде ж на отдыхе была». Катя продемонстрировала ему факт, а потом, схватив меня за руку, повела за собой в другой конец зала. Там за широким столом сидело несколько мужчин и парочка девушек. Девчонки выглядели неприветливо. По их накачанным бицепсам можно было сделать вывод, что они из клуба. «Пота, привет!» Катя подвела меня к огромному и устрашающему на вид мужчине. Русоволосый, голубоглазый здоровяк с чуть перекошенным носом. Выглядел опасно. Но, к собственному удивлению, страха я не испытывала рядом с ним. «Привет, котен. Ты смотри, как загорела. Как отдых?» Улыбнулся он, отпивая алкоголь. Катя пожала плечами и обняла меня. «Вот та самая Нинель. Я говорила сегодня о ней». Потап кивнул. Сидящая по правую сторону от него блондинка все это время прожигала меня злобным взглядом. Палач наклонился к ней и поцеловал в висок. «Я сейчас. Будь хорошей девочкой!» Подмигнул, упираясь лбом в ее. Она сморщила свое личико, надула губы, будто маленькая девочка рядом с ним. Видно было за версту, как он любит ее. Огромный медведь и крошечная кошка. Палач повел нас куда-то по коридору, постучал в одну из дверей. «Артур, можешь уступить кабинет?» Мужчина, сидящий за столом, вздохнул устало, но послушно поднялся. Палач устроился на его месте, а Катя потащила меня с собой на диван. Потап посмотрел на меня внимательно. «Ну и? Расскажи о себе. Я так понимаю, тебе Катя уже сказала, что требуется». «Я работы не боюсь. Буду браться за любую». он кивнул. Нам не хватает рук, нужна ещё и уборщица. В конце дня нужно мыть снаряды, татами в клетке. Приходится отирать т кровь, всё должно блестеть. Если он пытался запугать меня, то плохо старался. Да, я согласна, мне несложно, правда? Палач усмехнулся, откинулся на спинку стула. Ты не умеешь вести переговоры. Я думала, это собеседование. пожала плечами. «Откуда ты? Какое образование? Чем занимаешься? Пойми, мне нужно знать больше о тебе. Клуб больше, чем спортивный зал. Мы — семья. И прежде чем впускать в семью человека, я должен узнать о нем все». Мои руки стали ледяными. Я посмотрела на Катю. Она кивнула, давая мне понять, что я могу говорить все. меня зовут Нинель Воронцова. Восемнадцать лет я вышла замуж за одного плохого человека. Он издевался надо мной, держал в заперте. По сути, я была его пленницей. Я расстегнула Олимпийку и подняла подол водолазки. Мне было страшно и стыдно. Руки тряслись, но я должна была получить эту работу. Я повернулась к нему спиной. Видела, как его взгляд стал злым, и сосредоточенным. Он избивал меня каждую неделю. У него даже был отведен для этого определенный день. Однажды он сломал мне нос, разбил губу. Моя рука была переломана в трех местах одновременно. Удивительно, но мой голос звучал спокойно. Хотя нутро сворачивалось в тысячи морских узлов. Последний раз он бил меня металлическим прутом от кровати. Я сбежала от него. Выбросила свой паспорт и телефон. Он не знает, где я, но я хочу жить. И хочу начать заново. Катя говорила, вы очень строгий, но добрый человек. Мне очень нужна эта работа. И я готова пахать сутками напролёт. А ещё мне нужны документы. И если вы поможете мне, я сделаю всё, что только от меня потребуется. В комнате повисла тишина. Она была такой тяжелой, такой гнетущей. Он перевел взгляд на Катю, смотрел на нее, а потом на свои руки, скрещенные на груди. «Мне не нужны проблемы. И я так понимаю, твой муж — та еще гнида, гнида со связями». Он поднял на меня глаза. Я кивнула. В глазах собрались слезы, а подбородок задрожал. Я чувствовала, что это конец. Он не поможет мне, не захочет связываться. Но я держалась. Что-то подсказывало мне, что такой, как палач, не станет терпеть чужие слезы. Он смотрел на меня долго, в упор, будто на прочность проверял. Но я не боюсь проблем, особенно если это касается безопасности ни в чем не повинного человека. Произнес он тихим голосом. Если эта падаль заявится сюда, ты не должна его бояться. Я кивнула. Не знаю, как сдержалась, чтобы не расплакаться в голос. «Спасибо вам», — прошептала. Он снова кивнул. «Катя расскажет тебе все, что нужно будет делать. С документами я решу. С твоей стороны я жду хорошей работы». «Да, конечно». Он поднялся из-за стола. Но я должна была сказать еще кое-что. «И еще, Потап, могу я вас попросить оставить это все в секрете? Я так боюсь, не хочу доверяться лишним людям. И вам-то сказала, потому что ситуация безвыходная». Он кивнул. «Без проблем. Меньше людей знает, меньше вероятности, что этот мудак найдет тебя, и нам придется его замочить». На его губах появилась улыбка. Катя, как и я, выглядела удивлённой. Не успела я ничего ответить, в двери вдруг постучали. В следующую секунду в помещение буквально влетел тот самый Лука, приставший к нам в проходе бара. «Палач, Тамылай пришёл». Мужчина выглядел напряжённым, потом осмотрелся по сторонам. «Так, Юльку здесь спрятать, я поговорю с ним». Он направился к дверям. «Ты уверен?» Палач обернулся к Луке, осёк его взглядом. «Я что, собственным сыном не разберусь, Лука?»